За наваленный там всякого рода Подранный и поломанный хлам Младший сынок С двумя крошечными сестренками Возился под лавкой Приукутанный в грязное отрепье Грудной ребенок спал В глубочной вонючей зыбке Подвешенной к отцепу Примечание Отцеп, иначе отчеп Журав Журавец Перевес, слега или жерт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 И бросив на стол белые, исхудалые по локоть обнаженные руки, прижала к ним скорбное лицо и горько зарыдала. У Герасима сердце повернулось. Полна, родная, перестань убиваться. Любовно молвил он ей, положив руку на ее плечо. Бог не без милости не унывай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 «Надейся, Пелагеюшка, надейся. На Бога положишься, не обложишься. Утрика ка слезы-то, да покаж мне, деток то кто. Я ведь хорошенько-то еще и не знаю своих племянников. Показывай, невестушка. Начинай со старшенького». Потерла слезы Пелагея. Теперь она была уже уверена,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 И мыкался, мыкался по всему свету вольному, а вот сегодня ее дома нашел, а в пятнадцать годов шатанье, скитанья, черноризничанья, успел от добрых людей отстать. Не, что люди те были, нечто сам от я был человеком, гробы повапленные.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 Судили, рядили и в в кось. Меня, как старшего по званию догматов церковных, спросили. Но сказал я собеседникам и не весь чего. И про жертву-то ветхозаконную говорил, И про милости-то царя небесного к верным, праведным. А сам ровнёхонько не понимал ничего, Что им говорю и к чему речь клоню.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 На света Христа уповай. Христос от нас грешных Одной ведь только милости требует И только за нее милости свои посылает. Все пошлет он, милосердный тебе, невестушка, И пашню, и дом справный, и скотинушку, И полная закрома. У меня только и есть надежды, Что на его милость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 Улыбаясь и мягким, полным любви взором лаская мальчика, сказала Пелагея Филиппевна, «Разве с будущего лета станет отец обучать его помаленьку?» «Давай, мамка, пеньки! Сейчас наприду!» — скричал Гаврилушка. «Как тебе не пеньки? Ха -ха -ха! Ишь, какой умелый!»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 — усмехнулась на затейный ответ своего любимчика Пелагея. — На него по нашей деревне все придут. — Богатеющий. — Видишь, куда захотел? — гладя по головке сына, обратилась она к нему. — Губа-то у тебя видно. Не дура? — Смолокуров. — Помню что-то я про Смолокурова, — молвил Герасим.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 — Пусть к дяденьке. — Тебе который год? — спросил Герасим у подошедшего к нему и глядевшего из подлобья пузатенького мальчугана, поднимая ему головку и взявший его за подбородок. — Восьмой! — отвечал Харламушка. — Что поделываешь? — Хожу побираться! — войко ответил он. Промолчал Герасим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 «Да это такое счастье нищим голодным детям, какого они и во сне не видывали!» «Это вот Устя, а это Дуняша». Положив руку на белокурую головку старшей девочки и взявши за плечо младшую, сказала Пелагея Филиппьевна, «Сколько ни заговаривал дядя с братанишнами, они только весело улыбались, но ни та, ни другая словечка не проронила. Примечание, братанишна». «Дочь старшего брата, братана». Конец примечания. Крепко держа друг дружку за рубашки, жались они к матери, посматривали на дядю и посмеивались старому ли смеху, что под лавкой был обещанный ли Господь их ведает. «А в зыбке, Федосеюшка», молвила Пелагея деверю, показав на спавшего ангельским сном младенца,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 Вздохнула она, набожно взглянув на святые иконы. Под это самое слово Абрам с покупками воротился. Следом за ним пришла и закусочница. бабенка малого роста, разбитная шустрая солдатка. Теткой Арина ее звали. Была бабенка на все руки. Свадьба ли где? Молодым постель готовить, да баню топить. Покойник ли?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 Братцу беспременно надо будет кваску испить. Хотел было Абрам заплатить за квас, но тетка Арина сколь нежадна была. Удивленными глазами поглядела. Поглядела и такое слово промолвила. "Никак ты, Силыч, в разуме рехнулся с радости-то? Не что за квас деньги берут. стись, милый человек!» У тетки Арины тот расчет был. Все покупки дожба на Абраму за раз.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 «По вкусу придутся!» Взял Абрам Лукошко со смешанной ягодой. Больше всего было малины. Но была и темно-синяя черника, и алая костиника, и сизый гонобобель, и красная и черная смородина. Даже горькой калины попало в Лукошко достаточно. Подходя к дому, Абрам поблагодарил тетку Арину за квас и беспокойство. Сказал было, что парнишка ее нож в избу к нему внесет, но Арина и слушать того не захотела. «Дай, батька, на брательника-то поглядеть», — сказала она. «Я ведь его целых пятнадцать годов не видела. Чать не убудет его у тебя, коли минуточку другую погляжу на него да маленько с ним поколякую. Не посмела Брам прикословить закусочницы Войдя в избу и поставив жбан на стрепной поставец, тетка Арина сотворила перед иконами семипоклонный начал, клала крест пописанному поклоны вела по наученному потом приезжему гостю незехоька поклонилась и с ласковой ужимкой примолвила доброго здоровья вашей чести герасим Силыч, господин честной с приездом вас и еще раз поклонилась встал славкий герасим и молча отдал арине поклон к хозяйке тетка арина подошла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 Родное твой, притоманно, это твой. И в живе ты его не чаял никто. И память об нем извелась совсем. А он, сердешний, глякость, да вон поди ровно из гроба встал, ровно из мертвых воскрес, ровно с неба свалился, ровно из яичка вылупился. Ах ты, матушка, матушка, судариня, ты моя Пелагея Филипьевна, какую радость-то тебе, Бог послал, какую радость-то. Теперь матка, все печали да болезни в землю, могут, а в тело душа даже к богу Жить тебе, сударыня, да богатеть Добра наживать, а лихо избывать Дай тебе, царица небесная, жить сто Годов, нажить сто коров, Миренков Стаю овец полон хлеб, свиней Под кошек шесток Да бог большечок вот твой, сударыня Опять тегло примет Опять возьмется за сошку, за кривую Ножку, подай вам, господи, прибыли Хлебной в поле ужином, на гумне Умолотом, с усеки спором В квашне всходом Из колоска бы тебе, Филиппьевна Осмина, из единого Зернышко-каравай!» И смолкла на минуту дух перевести. Примечание. Большак. Глава семьи, а также глава какой-либо беспоповщинской секты либо толка Спасова Согласия. Конец примечания. «Садись, Арина Исаишна, гостья будешь».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 «Напрасно, мать моя, беспокоишь себя! Не устала я, сударыня, сидела все!» Отвечала тетка Арина и повела приветы свои с причитаниями. «Не надевуется, Пелагея Филиппьевна, сладким личам первой по деревне зубоскальницы, злой пересмешницы, самой сдорной и задорной бабенки, с той поры, как разорились Чубаловы, «Нет одной из своих, и окольных баб таких насмешек и брани она не слыхивала, таких обид и нападок не испытывала, как от разудалой солдатки Арины Саишны, А сколько ребятишки терпели от ее ихидства?» Наговорив с три короба добрых пожеланий, тетка Арина ловко повернулась осереть избы и бойким взглядом окинув Герасима Силыча, спросила его, на распев умильным голосом со слащавой улыбкой,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 Шутка сказать, три ваза товаров, до да ваза-то все грузные, один опростали, и то чуть не все синие коробами завалили. А деньжищ-то штучать у него лоботряса. Видимо, не видимо. казна бесчетная. А он по и говорить-то со мной не хотел. Слова от проклятика не добилось. Забыл, да не помню, только и речей от него. Может, по ночам на большой дороге до да в лесу торговал?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 Первым же бы сладким куском тебе подавиться, Свету Божьего тебе не взвидеть, Ни дна вы тебе ни покрышки, ни дыху, ни передышки, Приступу к ней не будет, Поклонов ото всех потребует. Только уж ты на меня, сударыня, не надейся, Моих поклонов вовеки тебе не видать, Во всю твою жизнь не дождаться, И не жди, ханафемская душа твоя, И не жди, поганая! Примечание. Каменный дом. Вострок.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 «Ну, теперь почи нас, хозяюшка, да и сама кушай». Пелагея накрошила коренной с маленьким душком рыбы и хлеба в щаную чашку. Зеленого луку туда нарезала, квасу налила. Примечание — щаная чашка, из которой щи хлебают. Конец примечания. Хоть рыба была голая соль, А квас такой, что хлебни, так глаза в лоб уйдут. Но тюря голодной семье показалась до того вкусною, что чашка за чашкой быстро опрастывались. Примечание тюря — хлебная или сухарная окрошка на квасу. Конец примечания. Ели так, что только за ушами трещало. — А вам бы, ребятки...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 Пелагея только кланялась. Речей больше не стало у ней. «Рыбку-то я тебе, родной, к ужину схороню», сказала она потом, ставя тюрю в стряпней поставец. «Не принимай лишней заботы», — молвил Герасим. «Родной ты мой, нет ведь у меня ничем ничего, хонько. Это я была тебе поужинать». Сказано не хлопачи. Обожди, маленько. Скоро мой Ермолаевич приедет из города. Замолчала Пелагея, не понимая, про какого Ермолаевича говорит деверь. Дети с гостинцами в подолах в перегонышки побежали на улицу, хвалиться перед деревенскими ребятишками, орехами до да пряниками. Герасим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 Женился он на круглой сироте, Обрал он ее из-за Волги, из казенной деревеньки, что стоит в Чищи, неподалеку от лесов кеженских и чернораменских. Примечание Чища — узкая безлесная полоса вдоль левого берега Волги. Конец примечания. «Одна денешенька Пелагея филипьевна осталась после родителей». Только что восемь годков ей свершилось, какого они в коротком времени не померли. Отец, весеннюю распутицу, переезжая в Волгу, в полынье утонул, а мать после того недель через восемь померла в одночасье. Оставалась восьмилетней Палаши после родителя-тысячника, завидное для крестьянского быта именье, большой новый дом и в нем полная чаша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 то желает умножить именье сродницы до ее совершенных годов. Оторговал он так, что когда Палаша заневестилась, оставалось у нее имение голи крощи до да кусок земли, гребень до да веник три да триалты на денег. Однако о притче куна про то никто не знал. Все считали сиротку богатой невестой, стали к ней свах засылать. Но о пекунах от дома отваживал,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 Скотина зачумела И вся до последнего бычка повалилась Потом были сряду Два хлебных недорода Потом лихие люди клеть подломали И все добро повытаскали Потом овин сгорел Потом Абрам больше года без вины Во строге по ошибке А скорее по злому произволу прокурора Высидел Врось разлезлась и совсем схизнуло Хозяйство Самый справный по деревне дом упал А у Пелагеи Филипьевны.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 Герасим долго молчал, сидя неподвижно на лавке. То представлялась ему горько плачущая обиженная, кругом до ниточки обобранная сиротка, что вступила к свекру в дом тысячницей, а на поверку вышла бесприданницей. То виделся ему убитый напастями брат. Вот он из сил выбивается, стараясь удержать в заведенном порядке родительское домовство, но беды за бедами на него падают.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 И никто не мог вдоволь дивиться на чудеса небывалые. У Бога избе Абрамовой не лучина дымит, а свечи горят. И промеж тех свечей самовар на столе ровно жар горит, а вокруг стола большие сидят и малые, из хороших, одинаких у всех чашек чай распивают с мягким попушником. А в печке на шестке, на железном тагане, новая медная кастрюля стоит. — Ох, о, видно, хлебать собираются, — толкуют между собой бабы на улице. Пелагея-то на стрипном поставце рыбу чистила, да все то стерлядей. Вот те и палашка, рвана рубашка. После ужина пошел Герасим в заднюю избу. Там постель ему невестка послала Заперся он изнутри, зажег перед иконой свечу и стал на молитву молился недолго но чудное дело бывало ночи напролет на молитве он стаивал до дуренья земных поклонов сот по двенадцати отвешивал все бывало двадцать кафизм псалтыря за раз прочитывал железные вириги радиомершление плоти одно время носил но едал по неделям но никогда еще молитва так благотворно на его душу не действовала